Но ещё я был и Джорджем Гибсон. Я не помню, что мои одноклассники подумали о появлении этого канадского провинциала с бледной кожей, до да меня это и не волновало. Однако в рецензии Sparks Notes меня назвали типичным всеамериканским парнем. Местная звезда бейсбола и староста класса в школе. Он также обладает невинностью и чувствительностью. Он хороший сын, но Джорджу трудно, если не невозможно, подавить свои эмоции. Почти что в точку. У моего отца бутылки с водкой были расставлены по всему дому. Однажды днём, когда он и Деби ушли, я решил сделать большой глоток водки. Когда её тёплая пряность прокатилась по моему горлу и внутренностям, я почувствовал благополучие легкость, и лёгкость, что всё будет хорошо. Я вспомнил облака над задним двором нашего дома в Отави и понял, что я отправился в Лос-Анджелес именно для того, чтобы окунуться в это блаженство, погулять в этом сорокаградусном раю, где звезда школьного спектакля может позволить тебе бродить по улицам, заполненным звездами, словно пьяный Одиссей. Каленси Сигел, писавший статью об Олимпийских играх тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года в Лос-Анджелесе для журнала Лондон Лабсерв. отмечал, что всякий раз, когда он приезжал в этот город, чувствовал, что проходит через мягкую мембрану, которая отделяет Лос-Анджелес от реального болезненного мира. Вот и я, проскользнув через эту мягкую размякчённую водкой мембрану, попал в место, где не было боли, где мир был и реален, и нереален. А ещё, когда я повернул за этот угол, мне в голову стали приходить мысли, которые раньше в ней не водились. Я стал размышлять о смерти и о страхе смерти, задавать себе вопросы типа: "Что мы все здесь делаем? Что всё это значит? В чём смысл всего этого? Как мы все к этому пришли? Что такое человек? Что такое дух?" А все эти вопросы затопили мой мозг, как приливные волны. А я всего-то свернул за этот грёбаный угол. Выпивка и эта прогулка оскрыли передо мной пропасть, и она всё ещё существует. Я сходил с ума, я потерялся. Вопросы лились рекой, как алкоголь в стакан. Я поступил как Сигел. Я прибыл в Лос-Анджелес вместе с гимнастами, спринтерами, лошадьми, писателями, актёрами, подражателями бывшими актёрами и людьми, занятыми в рекламе Old Spice. И теперь передо мной открылась огромная пустота. Я стоял на краю огромной огненной ямы, похожей на врата ада в пустыне Каракумы, что в центральном Туркменистане. Выпивка и эта прогулка создали во мне мыслителя и искателя, а не какое-то мутное подобие буддиста. Создали того, кто стоял на краю глубокого кратера, в котором пламенил огонь, преследуемый отсутствием ответов, отсутствием сопровождения. Я жаждал любви, но боялся стать отвергнутым. Хотел любовного томления, но был не в силах его познать из-за члена, который так и не заработал. Я стоял лицом к лицу с четырьмя вещами, которые будут последними в этом мире: смертью, судом, раем и адом. Я был пятнадцатилетним мальчиком, оказавшимся лицом к лицу с эсхатологией. И она стояла ко мне так близко, что я чувствовал запах водки в её дыхании. Много лет спустя мой отец тоже отправился на такую же значимую прогулку. Он перепил и упал в какие-то кусты, ну или что-то в этом роде. На следующее утро он рассказал об этом Деби и та сказала: Так вот, как ты хочешь прожить оставшуюся жизнь? Папа сказал: нет, и пошел прогуляться, а потом завязал и с тех пор не выпил ни капли алкоголя. Прошу прощения. Неужели это так просто? Сходил на прогулку, а потом завязал. Я потратил более семи миллионов долларов, пытаясь стать трезвенником. Я был на шести тысячах собраний Общества анонимных алкоголиков. Это не преувеличение, а скорее обоснованное предположение. Я 15 раз лежал в реабилитационных центрах. Я лежал в психиатрической больнице два раза в неделю в течение 30 лет, ходил на терапию, был на грани смерти. А ты просто прогулялся и всё? А я могу подсказать вам, где можно совершить такую прогулку. Э, правда, мой отец не может написать пьесу, сняться в сериале Друзья или помочь нуждающимся, и у него нет 7 млн долларов, чтобы потратить их ни на что. Мне кажется, в каждой жизни есть свои компромиссы. Напрашивается вопрос, поменялся бы я с ним местами. Давайте вернёмся к этому вопросу чуть позже.